— А я говорю, надо дождаться ночи и попробовать через дорогу. Мы лежали на краю леса в рощице. Вернее сказать, в бывшей рощице. По ней дня три-четыре назад то ли артполк отработал, то ли дивизион «Катюш», то ли штурмовая авиадивизия. В общем, была рощица и не стала рощицы. Остались пеньки обгорелые из золы торчать и десяток ям, типа воронка. Вот в одной из этих ям мы и лежали. Мы с эльфом наверху наблюдение вели, а с дарой на дне. Я бинокль спрятал, съехал вниз. Товарищ гном, укоризненно начинаю. Прояви ты, наконец, хоть какие-то зачатки сознательности. Сам же битый час наблюдал. Усиленные патрули с нерегулярными интервалами, с учетом открытого пространства за дорогой. Проще туннель под ней вырыть, чем вот так напролом дуриком ломиться. — А что? — оживляется все фигли. — Отличная идея! Земля тут мягкая, так что я за три дня... Отставить — Отставить! Но сам не удержался. Стряхнул в залу, взял горсть земли, растер... Не бог весть, какая земля. Видывал я и получше, видывал и похуже. И не просто видывал, а на полный профиль в нее взорвался. В чем там землекопом выработку считают? В кубометрах? Сколько я кубометров за войну перекидал. Подумать страшно. Иную, как вспомнишь, смерзшаяся в перемешку с камнями. Не то что лопаткой, взрывчаткой не продолбишь. Но надо. А если нельзя, но очень надо, значит, можно. Фигли, — говорю, — ну что ты мелешь какие-то три дня? Тут и за неделю до дороги не докопаешься. Фигли неторопливо так встал, тряхнулся, подбоченился, рожу вызывающую скорчил. — Малахов, а кто из нас двоих вообще гном? «Ты мне лучше скажи, кто из нас двоих Мюнхгаузен?» «Чего? Кто это еще такой?» «Это в мире Сергея был один барон», — поясняет Дара. «Мне про него Клименко рассказывал, собрат нашего графа Дайва». «Ну, знаешь», — обиженно сопит Фигли, «заявить гному, что в деле, касаемом горного ремесла, он может солгать». «Да за такое оскорбление!» «Ты мне всю бороду по волоску повыдергаешь, ехидно заканчиваю я, и подбородок потираю, гладкий». Эта кара моя расстаралась после того, как я ее ночью щетиной обколол. Приволокла откуда-то, кажется, от елики, банку мази редкосткой вонючести, и вот уже который день словно свежевыбрить и хожу. Гном за поддержкой на принцессу оглянулся. Та отвернулась, явно еле-еле хихик и сдерживает. С полминуты еще глазами поворощал, сплюнул в бок и сел обратно. — Я для него, — бурчит, — голыми руками б до самой цитадели врага, а он... Я рядом присел, за плечо обнял. — Вот что, товарищ гном, задушевно так говорю. Никто твоих горнопроходческих способностей под сомнение не ставит. И когда возникнет необходимость, приказ на рытье ты получишь непременно. Только в данный исторический момент, во-первых, необходимости таковой не наблюдается. А во-вторых, товарищ Фигли, ну признайся, загну ведь ты на счет трех дней. Нет. Фигли, а тут же метров... То есть верных тысячу шагов тянуть надо. «Справился бы я!» — бурчит гном. «В камне бывало, а тут земля!» «Ох, и упрямый же ты!» — вздыхаю. «Ох, и пенек бородатый! За что мы тебя только любим и ценим, а?» «Разумеется, за богатство!» — говорит сверху колен «Чего?» «За богатство твоего внутреннего мира!» Невозмутимо заканчивает эльф. «Ибо внешне ты старательно делаешь все, дабы заслужить репутацию мрачного, сварливого, упрямого и невыносимого в общении». Договорить эльфу не дали. Гном подпрыгнул, схватил его за ноги, стащил вниз. Внизу уже эльф как-то умудрился верхом на гноме оказаться. «На дороге нас услышать, прикидывая, никак не должны». Звук и вверх уходит, но все равно... Эй, — Эй-эй, полегче. Соберете сейчас всю здешнюю сажу. Кто потом отстиливать будет? Дарсолана? — На сей счет уже откуда-то из-под гнома невозмутимо отзываться Колин. — Можешь не беспокоиться. К нашему паутинному шелку зала не пристает. Достаточно будет лишь хорошенько встряхнуть... — Но все равно кончайте с балаганом. Нашли, понимаешь, достойное для себя занятие. — Ничего, — неожиданно произносит Дара. — Пусть их. Как только узнают, как ты решил идти дальше... — Чувствую, в голове у меня шарики за ролики. Как-то не так позацеплялись. — Стоп! — А ты-то откуда знаешь, как я дальше идти решил? — На самом деле, — замечает Колин, — Еще более забавно звучит вопрос, а почему принцесса думает, что мы этого уже не поняли? — А? Или ты всерьез думаешь, — продолжает эльф, — что наш гном так рвался прорыть свой туннель исключительно лишь из-за страсти к землекопанию, а вовсе не из-за того, что бо... — Это кто боится? — что считает план с туннелем. Более предпочтительным, нежели попытку пройти сквозь развалины. — Да ладно вам, — говорю, — без шуток. Я ведь не предлагаю в этом селении городского типа на постой становиться. Одним марш-броском проскочите мы в дамках. — А если? — А мы? Я постарался, чтобы эта фраза как можно тверже прозвучала. — Без «если». Эльф на меня глянул искоса, словно сказать что-то хотел, но промолчал. Поднял винтовку, сыпанул на чехол горсть золы и обратно наверх полез. — Ну, а ты, — поворачиваюсь я к Даре, — что думаешь? — Пойдем через город, — отзывается она. — Слишком уж равнодушно отзывается. — Вот ведь думаю. Ну и как мне эту сонную куклу расшевелить? Прямо хоть иголками взад шпынять. Да нет иголок. Была у меня одна штопальная с черной ниткой. Так забыл из старой гимнастерки вытащить. Так в замке и осталось. Или у Фигли спросить? Гном запасливый, у него в мешке не то что иголку. Маникюрный набор отыскать можно. Товарищ Фигли, спрашиваю, у тебя шило есть? Гном на миг задумался... Нырнул в свой мешок, погремел там минуты-полторы, высунулся обратно и с очень виноватым видом протягивает мне напильник. Товарищ Фигли, ты слово «логика» когда-нибудь слышал? Если у тебя спрашивают шило, а у тебя шила нет, то и сказать в ответ нужно «нет», ртом сказать, звуками. А вот если следующим вопросом будет А нет ли, почтенный гном, у тебя чего-нибудь похожего на шива? Тогда уж можно и напильник предложить. Ферштейн сказал бы сразу, не нужен напильник, — ворчит гном. — Я бы и не предлагал, дыбытхе.